21, который происходит много неожиданного, немного странного и кое-что удивительного. Тепло, даже жарко, яркий солнечный день. Саушкина, осмотревшись вокруг, спросил у пана Куронь: "Ночью немцы пытались стаковать баррикады на Длугой. Кажется, так эта улица называется. Чем там всё закончилось?" Пан Куронь пожал плечами. А кто им сказал, что закончилось? Немцы продолжают атаковать на, на Левках и Длугой. Наша баррикада запирает проход на площадь Красинских. Сегодня, скорее всего, немцы займут арсенал. Там осталось всего одна рота из батальона Хробрига. К тому же, пожар никто не тушит. Дальше будем сопротивляться в пассаже Симонса. Понятно. А куда будете отходить, когда немцы окончательно загонят вас в подвалы? Пан Курон тяжело вздохнул. Идут разговоры об эвакуации на Желебож. Но по тем каналам, что есть, можно будет эвакуировать полторы-2000 бойцов, но никак не весь гарнизон. Тем более с гражданскими. Но вы сейчас всё сами увидите. С северо-запада донесла серия разрывов 105-миллиметровки, определил Савушкин. Пан Куронь с тревогой на лице бросил: "По больнице, я на Божьего, на Bonifratersk". Далеко отхода в наш канал. Не очень, но тут всё рядом. Ещё одна серия из десятка разрывов гаубичных снарядов сотрясла землю. Это где, спросил Савушкин. Это по заводу Fiat на Сопеншинской. Давайте быстрее, у нас мало времени. Хронясь под стенами развалин, разведчики, ведомые паном Коронем, рысью промчались по переулку и вышли на широкую улицу, на западе которой в метрах 800 кипел бой. Саушкин слушался. Ружейно-пулемётная стрельба перемежалась с уже знакомым автоматным стрёкотом. Глухо ухлыми намёты резко со звоном били танковые орудия. Плотна редят, причём с обеих сторон, подумал Саушкин. Они дошли до знакомого входа в канал. Отсюда не выбрались 2 недели назад, сюда же вернулись. Ну что ж, здравствуй, Варшавская канализация. Давненько мы тебя не обгоняли. Спускаемся. Погодите, сейчас подойдёт проводник. Пан Куронь, с плохо скрываемой тревогой, прислушался к звукам продолжающихся боев на западе. Саушкин кивнул в ту сторону. Кто ты, знакомый хвой? Наш батальон, армия Людовы. Мои друзья и знакомые. А вот и проводник, радостно промолвил Пан Куронь, указывая на вылезающего из ямы мальчишку лет 14 с автоматом на плече. Саушкин кивнул на оружие проводника. Як называйся твоя машина? СТН Коротко бросил мальчишка и добавил с гордостью: "Английский автомат из Лондона". Деловит осмотрел группу, удовлетворённо кивнул и сказал: "Хорошо, что нет раненых и женщин. Водопровод вчера снёс троих". Коротко бросил: "За меня". И полез вновь в луп колодец. Жуткой вонью дарил в нос Саушкин: "Чёрт, он уже отвык от этого мерзкого запаха. В ближайшие несколько часов придётся дышать ртом". А лучше бы, конечно, и вовсе не дышать. Жаль, так не получится. По одному. Первым Некрасов я замыкаю. Густов, вас ждёт суровое испытание. Отнеситесь к этому стойко, как немецкий офицер Дворянин, с плохо скрываемой иронией обратился Саушкин к фон Тильзе. Тот лишь молчкивнул в ответ. Развечки один за другим скрылись в колодце. Последним в люк спустился пан Куронь, и сразу вслед за ним зловонный Деруза скачил Саушкин. Как же здесь мерзко. Железные перекладины скользили под ногами, и чем ниже спускалс капитан, тем сильнее была вонь канала. Всплески означали, что очередной разведчик прыгнул в умиризительную жижу. Грязная липкая вода, холод, намокшая одежда вызывали дрожь по всему телу. Саушкин мельком подумал, что ей-богу, лучше был бы остаться на той баррикаде, где сейчас сражается батальон пана Куроня. Вязкая грязь налипала на сапоги. Встречный течение сбивало с ног. Цей плампочек, в прошлый раз освещавших путь, теперь не светило, идти приходилось в полной темноте. Саушкин положил руку на плечо к Уронье. Только так можно держаться на ногах. Прошло где-то 2 часа, и они достигли того опасного водоворота, в котором, по словам мальчишки-проводника, вчера сгинул 3 человека. В этом месте потоки, текущие с разных сторон, образовывали смертельно опасный водопад. Воречьи воды сливались из узких верхних каналов, проходивших над широким каналом, по которому шла группа разведчиков. "Пан капитан, держите за верёвку", бросил Саушкин Панку Ронь и, включив фонарик, направил его на стену канала. Не действительно была прикреплена верёвка, уходящая в темноту. "Держай за неё, вперёд", в тьме брели разведчики. "Хорошо", Саушкин ухватился за верёвку. Ничего себе, да и целый канат. "Ладно, будем держаться". Благо глубина канала в этом месте едва превышала сантиметров 40. Слава богу, всё когда-то кончается. Закончился и переход группы Савушкиной старовки Желебож. Они выбрались на поверхность и были ошеломлены тем, что творилось вокруг. Никакой стрельбы, никаких развалин. Целые дома, утопающие в зелени полисадников и садов, улицы и парки всё было свежим, всё нетронутым. Будто рядом не было разрушенной Варшавы. Всюду царил порядок, всё стояло на своих местах. Движение на улицах как до войны, во дворах, как в добрые старые времена, играли дети. Реже изредка со стороны старовки слышались взрывы из-за упо немецкой артиллерии. "Товарищ капитан, бачите, что robiтся?" Кастенко почесал затыл, Саушкин кивнул. "А зачем немцам раскидываться силами? Сегодня они добивают старый город, завтра придёт очередь жилебожа." Пан Куронь Мы в костёл к пану Хлебовскому. Вы с нами? Нет, падка капитан. Я, как майор Шведо, если будет вас нужда, я пришлю к вам связи снова до костёла. Саушкин кивнул. Договорились. Через полчаса они были у стен костёла, прочно сменивши вам полува культ вооружён на функции госпиталя. Вокруг здания стояло десятка полтора конных повозок и развозных фургонов, нас скоро переоборудованных под санитарные машины. Слетели санитары. У входа в костёл стояло трое носильщиков с ранеными. Как будто ничего и не менялось, подумал Саушкин. Лежигнетущее чувство ожидания близкого кошмара казалось висело в воздухе. Из костёла вышел ксён Склебовский. Увидев Саушкина и его людей, он широко улыбнулся и подошёл к ним. День добрый, пан капитан. День добрый, панове, вы к нам? Не совсем. Сегодня мы должны встретить одного человека и проводить его до пана живителя. А что дальше, пока не знаем. Нет, от нас зависит. Ваш дом попрежнему свободен и ждёт вас. Ключи. Иван Хлебовский порывж из кармана достал связку. Савшкин покачал головой. Вы прямо наш ангел-хранитель, пан Хлебовский. Всё он скуп улыбнулся. Такая работа. Из дверей костёла, опираясь на костыль, вышла Донуся. Увидев капитана, она вспыхнула, как маков цвет, щёки зарделись, а руки начали лихорадочно перебирать фартук. Однако подумал Савушкин, какая реакция на их появление? Панне Донуся, можешь забежишь нас до дому, пан Шульмана. Скинул голову и гордо. Знает дорогу. Савушкин согласно кивнул. Знаем, а лез вами Бензе шибче ладней. Донуся погрустнел и указал на свой костыль. Точно не быстрее. Саушкин сняфраньис порылся в нём, достал большую плитку французского шоколада, взята у на складе Веланови и дожидавшаяся своего часа среди всяких нужных мелочей, и протянул девушке, сопроводив своё действие улыбкой и такими словами: "Слышали, мже, шоколад помогает исцелить раны". Девушка растерянно посмотрела на Саушкина, взяла плитку, вновь от чего-то густо покраснела, промолвила вполголоса: "Джекои бражда". И живол порхнул свой костёл. Причём, как заметил Саушкин, костыли для этого совершенно не понадобился. Костенко, прокашлявшись, полголос произнёс: "А ведь девка втрескалась в вас, товарищ капитан, по уши". Саушкин вздохнул: "Олег, не неси херни. Ладно, поконем. Нам к пану Шульману. Вечером ждём живую бандэроль с того берега". В этот день посылку из центра они не получили. Место неё пришла радиограмма от Баранова. Савишкин её текст изряд на задачил, и он решил обсудить её со своим заместителем. Володя, на, почитай, и протянул лейтенанту бланк, каллиграфически выведенный строгаными строками сообщения. Переброска с Визново откладывается. Находитесь на связи. Соберите информацию о силах повстанцев на Желебоже. Ждите нового назначения. Баранов. Лейтенант почесал затылок, ничего не понимая. В прошлый раз было чётко. 25-го в полночь вход в Сокольники форт. Пароль Ялта 555, ответ Баргузин. Всё чётко. Сейчас находитесь на связи. А то ж, я тоже мало сохранил. Ещё ни разу нам не приказывали собирать сведения о наших, всегда немцев. Котёночки внезапно оживившись, произнёс: "Лёша, ты не думаешь, что наши планируют здесь желебожи через Вислу переправиться?" Саушкин покачал головой. вряд ли. Если уж будут переправляться то южнее, где мосты на Черняку, да и не дошли ещё наши до Вислы. Рано или поздно дойдут, а иных вариантов я не вижу. Иначе зачем центру знать, кто тут командует и чем располагает? Саушкин задумался. А ведь, пожалуй, котёночкин-то прав. А может и так. Кто нам может разложить здешние ситуации по полочкам? Летенант с сомнением в голос произнёс: Пан Хлебомский? Не, не годится. Да и не разбирается дед во всех этих сдешних политических дрясгах. Надо бы этого, майора Шведа, потурбовать, как говорит Кастенко. Он же из армии людовой. Так вроде пан Коронь говорил. Тогда надо к пану Анджею в костёл. Там узнаем, где найти Шведа. Потом пришли через час Савушкин с Некрасовым, приодевши штадской шкафов пана Шульмана. были в костёле святого Станислава Костки. Котёночки остался в доме вместе с остальными разведчиками и пленным, приводить себя в божеский вид. После канала подходить к ним ближе, чем на 10 м, было бы просто опасно. Ведь железо Божье вновь поразил Саушкин. Прошло уже 25 дней с момента начала восстаний, а немцы, очевидно, с каким-то дальним расчётом до сих пор не выпустили по район ни одного снаряда. Тогда как на Старувке творится просто ад. Психологический террор. Сён встретил их у входа. "Пан, капитан, снова до нас, Пананджи. Нам нужен майор Швед. Как его найти?" Ксён пожал плечами. "Ты раз я пошлю хлопака, он его приведёт". Помолчав с тревогой в голос спросил: "Вы были на старушке, як там?" Саушкин тяжело вздохнул. "Там смерть и разрушение, Пананджи. Ад. И скоро тоже будет здесь". Ксён скивнул. "Я веем. Мы готовы до всего, в том числе и самого худшего, как Бог даст. Тут к нему подошёл какой-то пацан лет 14. Они о чём-то пошептались, после чего мальчишка живо покинул церковный двор. "Траз проведёт", Панк Любовский, вздохнув, виновато добавил. "Я повинен идти, буду соборовать троих. Вчера привезли из-под вокзала Данского. Пан Арцеховский говорит: "Нема шанса". Скорый давшийся хлопец вернулся не один. Следом за ним к Саушкину с некрасом, скучавшим у ограды костёла, подошёл мужчина лет 40, седой с лицом, выдубленным ветром и солнцем. Майор Бенковский, швед, представился вновь подошедшей, в скинувку заряку конфедератки два пальца. Капитан Саушкин. Пан Курон, я вас доложил, чем могу быть полезен? Саушкин с удивлением покачал головой. Однако ваш русский, майор, улыбнулся, Варшава до пятнадцатого года была русским городом. Я учился в русской гимназии. Варшавянин Шведкий Ону. Так, природный. Пан майор, у нас приказ выяснить состояние гарнизона Жилебожи. Пан Куронь, надеюсь, вам сказал, кому это нужно. Майор Сноукину. Да, я знаю, для кого. Но давайте завтра. Сегодня у нас начинается приём беженцев со старувки. Всё же решили эвакуировать. Майор по серьёзным лицом. Не так, как мы думали. В смысле, сначала был план прорыва в Средместе и армии и гражданских. Птовил коридор из Банка на Белянской через Банковую площадь и площадь Железной брамы на Гжебовскую площадь. А сегодня мы узнали ночью каналами командование АК и гражданская власть в Варшаву шли на Средместе. Сюда на Жулебож отправлены отряды Бунифраторской, Мурановской, Сапеженской. Завтра ночью мы ждём Оригард, те, кто прикрывал отход. Саушкин не понимаешь, смотрел на майора. Погодите, насред месте уговорить? Да, команду не в остане. Но, но ведь это намного дальше от Висла, чем Желебож. Мне намного, но дальше. Хладок пробежал по спине Саушкина. Фонтиль доказался прав. Служон сказал: "Им виднее. Завтра где мы встретимся?" Давайте здесь. Я буду к 10:00 утра. Как только мой швед удалился, Некрасов тут же спросил Саушкин: "Товарищ капитан, так что получается, начальство повстанцев этих поближе к немцам перебралось?" Саушкин покачал головой. "Сосрудместье тоже есть выход к Висле, только южнее. Ладно, пошли к нашим. Надо уже пожать что-то и отдыхать. Устал я, видите, до да чёртиков дойти, да я вижу, прямо сейчас же спать завалился". Но к 10 утра следующего дня майор Швед в костёл не пришёл. Хотя Савушкин с Костенко были там уже с половины 10. Раненые со старовки в эти часы прибывали просто сплошным потоком. За полчаса Савушкин считал более 40 насилов. Судя по обрывкам разговоров, немцы сбрасывали на голову отступающим по каналу людям гранаты, используя для этого канализационные люки. Раненые выглядели ужасно. Впрочем, и уцелевшие были не лучше. По станции гражданский, вышедший со старовки, больше напоминал тень. Наконец, в начале 12-го во двор костёл вошёл майор Швед. Саушкин поразился той метаморфозе, что произошла с командиром АЛ, нажели божи. Вчера ещё бодрый, энергичный, уверенный в себе, сегодня он выглядел подавленным, потерянным. "Пан майор, я здесь". Саушкин вынужден был повысить голос. Швед двигался как суманоамбула, никого не замечая вокруг. Майор скинул глаза, взгляд его преобрёл осмысленность. И узнав Савушкина, он кивнул ему и подошёл к ограде, у которой ожидали разведчики. "Пан майор, что-то случилось?" Швед тяжело вздохнул. "Случилось. Час назад немецкий самолёт разбомбили штаб армии Людовой на улице Фрета. Все погибли. Там были наши товарищи, а также больше сорока гражданских. Никого не спасли. Прямое попадание бомбы. Саушкин промолчал, не зная, что сказать. Майор, спохватившись, спросил: "Вы просили меня дать сведения о гарнизоне Желебожа?" Так точно кивнул Саушкин. "Мало людей, мало оружия, мало бы и припасов, мало продовольствия, мало, точнее, совсем нет надежды, если это кратко. А подробно?" "Армия Краёва, четыре батальона, приблизительно около 1200 штыков. Будет немного больше, подойдут отряды со старувки. Армии людо два батальона, 400 бойцов, на всех 1000 винтовок, 30 коротких миномётов, около 100 автоматов, 3 станковых и дюжина ручных пулемётов. Это всё? Не верю своим ушам, спросил Сауш. Это всё. Ещё две сотни пистолетов, самодельные ручные гранаты. Ну это можно не считать. Саушкин тяжело вздохнул. На весь район один плохо вооружённый полк без тяжёлого оружия пехоты. Мы сделаем всё, что в наших силах, холодно ответил Швед. Пан майор, простите, я не хотел вас обидеть. Просто у немцев, у немцев подавляющее превосходство во всём, во всём. Я знаю, всё так же холодно ответил Швед. А затем, уже немного помягче, продолжил: "Не мы затеяли твой восстание. Мы просто сочли невозможным в нём не участвовать и будем сражаться, каков бы ни был его исход". Кстор, не смею вас задерживать, честь имею. Майор в ответ отдал честь, друг задержался на минуту и немного нерешительно произнёс: "У вас есть связь со штабом Рокоссовского?" Где Красной Армии. Его во в вопросе Саушкина уловил тень надежды и решил не лишать майора хотя бы её. "Подходит к Праге, думав в течение ближайшей недели двух выйдут к Висле напротив Желебожи. Глаза майора заблестели. "Вы точно это знаете?" Саушкин пожал плечами. Завтра я доложу вам подробную сводку. Наши подходят к Висле. Что ж, тогда завтра на этом же месте. 19:30 по московскому времени, то есть 15:30 по Варшаве, выяснилось, что Саушкин, как в воду глядел, ибо полученный им текст радиограммы гласил: «В "Ночь на 29 августа с 0:00 зажгите два огня, белый и зелёный, напротив устья Жиранского канала". ожидать два автомобиля амфибии с группой связи обратно на правый берег прикажу отправить военно пленноу фон тильзе баран